На носилках дед смотрел в серое небо и тихо постановал. Он исчез в железном грохочущем брюхе Ми-4. Исчез навсегда. Два известия пришли на почту нового Усть-Китама. Письмо от деда. «Положили меня, ребята, в больницу. Будет операция». «Давно у меня уже язва желудка. Думал, долго с ней проживу, а врач хочет резать». «Поругались мы все немного, но приеду и уладим миром. Все надо миром улаживать. Пуще всего берегите снасть, а я постараюсь скорее». Далее следовала длинная инструкция — как хранить и сушить сети, адресованное глухому. Вторым была справка из больницы. В результате нарушения больничного режима больной Мятлев Дмитрий Егорович, 62 лет, скончался от воспаления после операционного шва в брюшной полости. Была еще приписка. «Дед-то ваш будто золото закопал», Все рвался, обманул врачей, начал выписываться досрочно. Я его коешный сосед. Настала пустота. Восемнадцатое. Когда наступила пустота, каждый зажил как бы сам по себе. Лимонный Славка сидел у оконца и глядел на врезанный в оконце пейзаж. И только Толик неугомонно набивал свои адские патроны и лихо поглядывал на всех светлыми глазами. Когда же решиться, как все? Стрелять сейчас было некого, только утки с выводками ютились в березовые соки. Но убить такую утку — Можно только один раз, не зная, какие они взъерошенные и сохшие от материнских забот. Второй раз стрелять не захочешь. Толик, птичий убийца отводил душу на хищных желтоклювых мартынах из вечных врагах речного рыбака и тундрового охотника. Мартынов он бил пачками. Муханов облюбовал цесовский браткин бинокль и сидел на крыше избушки, разглядывая горизонты. Нечего было разглядывать, тем более в бинокль. Свинцовая лента китама, изгибающаяся к морю, доблеклая тундра с осколками озер. Но Муханов разглядывал. Санька забрел однажды в дедовую избушку, Здесь все оставалось по-прежнему, но стоял уже нежилой дух. На столе лежала раскрытая книга. Санька с интересом подошел. Увесистый том в дореволюционном кожаном переплете. Санька посмотрел титульный лист. «Ежедневные размышления истинного христианина». Сочинение графа П.К. Бобринского. Книга была раскрыта на суете. Суета иссушает наш ум, И душа от нее загнивает. Суетные помыслы наши Обращены на сыскание почести, Плотских утех и паче того богатства. Истинный христианин должен... Санька так и не успел узнать, что должен делать истинный христианин, чтобы изжить грех суетности. Скрипнула дверь, и вошел Федор. «Не трогай ничего, москвич», — просто сказал он. «Пусть пока все как есть остается». Голос у него был спокойный. И вообще, после того, как раскрылся дедов обман, Федор стал как-то проще, вроде бы даже повеселел. Саньку осенила. Фёдор, ведь ты знал Догадывался, досадливо сказал Фёдор.